Снежная заметь крутит бойка, по полю мчится чужая тройка. Мчится на тройке чужая младость. Где моё счастье? Где моя радость? Всё укатилось под вихрем бойкин. Вот на такой же бешеной тройке